дева. Полагаю, я достиг потаенного места, где, согласно Гераклиту, словно в бездонном колодце, скрыта истина. Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Путь орла в небе, путь змеи на скале, путь корабля в море и путь мужчины к деве. Книга притчи Соломоновых. Глава 30, стихи 18-19. Один. Все это запустение начало давить на меня. Я сел, чтобы поразмыслить, вспомнить какой-нибудь ориентир, который поможет мне найти выход из нынешнего положения. Если бы я только мог отыскать океан, все сразу стало бы ясно, потому что со скал можно увидеть остров Груа. Отложив ружье и скрючившись за камнем, я поджег трубку и посмотрел на часы. Около четырех часов дня. Я брожу вокруг Керселеца с самого рассвета. Накануне, стоя на скале вместе с Гульвеном и глядя на мрачные болота, по которым сейчас блуждаю, я считал эти пространства лугами, что простираются до самого горизонта. И хотя я понимал, насколько обманчиво расстояние, все же не мог представить, что те непримечательные травянистые впадины, которые я видел, на самом деле необъятные равнины, покрытые дроком и вереском, а то, что казалось мне разбросанными валунами, на самом деле огромные гранитные скалы. «Это нехорошее место для приезжего», — сказал старый Гульвен. «Лучше возьмите проводника». Но я беспечно ответил. «Не потеряюсь». Теперь было ясно, что я заблудился. Я сидел и курил, щурясь от морского ветра, дующего прямо в лицо. Со всех сторон тянулись вересковые пустоши, покрытые цветущим гроком и гранитными утесами. Ни дерева, ни тем более людского жилища не было видно вокруг». Наконец я поднял ружье, повернулся спиной к солнцу и вновь тронулся в путь. Не было смысла идти по ручьям, которые время от времени пересекали мой путь, потому что они впадали не в океан, а бежали куда-то вглубь материка и питали глухие трясины. Я несколько раз пробовал идти по руслам, но ручьи водили меня к болотам или к тихим прудам, из которых выпархивали перепуганные бикасы. Я начал уставать. Ружье давило мне на плечо, несмотря на двойную прокладку. Солнце садилось все ниже и ниже, сияя на фоне золотистого дрока и вереска. Я уходил от него вслед за собственной тенью, которая будто удлинялась с каждым шагом. Ужас скользил по ногам, похрустывал под подошвами, Осыпался вокруг желтыми цветами. Впереди дыбился кустарник, заслоняя путь. Между вереском начал попадаться папоротник. Однажды из болотной осоки послышалось сонное кряканье дикой утки. Мне встретилась лиса, а когда я наклонился к ручью, чтобы напиться, в соседних камышах тяжело захлопало крыльями цапля. Казалось, я добрался до края равнины. Наконец я понял, что дальше идти бесполезно, что придется провести ночь на болотах, и совершенно измотанный опустился на землю. Еще мягко пригревал вечерний солнечный бриз, но уже поднимался морской бриз, ноги в промокших сапогах понемногу коченили. Высоко в небе кружились болотные чайки, словно листки белой бумаги. С далекого болота послышался одинокий птичий крик. Мало-помалу солнце пряталось за равнину, и зенит вспыхнул отраженным светом зари. Я смотрел, как небо меняет цвет с бледно-золотого на розовый, а затем приобретает оттенок тлеющего огня. Надо мной заметались тучи мышкары, а выше рассекали воздух летучие мыши. Веки мои начинали смежаться. Внезапно я пробудился от какого-то резкого шума в кустах и открыл глаза. Прямо перед моим лицом колыхалась огромная птица. Мгновение я смотрел на нее, не в силах пошевелиться. Затем что-то прыгнуло рядом со мной, и птица метнулась в папоротнике. Я моментально вскочил на ноги, вглядываясь в заросли. Из кустов вереска неподалеку донеслись звуки борьбы, а затем все стихло. Я шагнул вперед, держа ружье наготове, но, подойдя ближе, закинул его на плечо и застыл в молчаливом изумлении. На земле лежал убитый заяц, а на нем сидел великолепный сокол. Один коготь он вонзил в шею животного, а другим крепко держал его безвольное тело. Но меня удивил не просто вид сокола, сидящего на добыче. Я видел такое не раз». На когтях птицы было что-то вроде поводка, а с него свисал металлический кругляш, похожий на колокольчик. Птица устремила на меня свои безжалостные желтые глаза, а потом занялась добычей. В тот же миг среди вереска послышались торопливые шаги. Из темноты вынырнула девушка. Не взглянув на меня, она подошла к соколу, просунула руку в перчатке ему под грудь и оторвала его от добычи. Ловко накинув на голову птицы маленький колпак и все так же держа ее на перчатке, девушка наклонилась за зайцем. Лапки животного она опутала веревкой и привязала ее к своему поясу, а после этого пошла обратно по своим следам. Когда она проходила мимо, я приподнял фуражку, и она едва заметно кивнула в знак приветствия. Я был так восхищен открывшейся картиной, что мне и в голову не пришло искать у незнакомки спасения. Однако, когда она отошла, я опомнился. «Если я не хочу в эту ночь спать на продуваемой всеми ветрами пустоши, то мне следует поскорее заговорить». При первых моих словах она заколебалась, а когда я подошел к ней, мне показалось, что в ее прекрасных глазах мелькнул страх. Я смиренно объяснил ей свое неприятное положение. Она вспыхнула с любопытством, оглядывая меня. — Очевидно, что вы не из Керселеца, — сказала она. В ее нежном голосе не было и следа бретонского акцента. Мелодия ее речи была мне незнакома. И все же казалось, что я слышал подобную речь когда-то раньше. В ней чувствовалось что-то странное и непреодолимое, похожее на мотив старинной песни. Я объяснил, что приехал из Америки и впервые в Финистере, охочусь ради собственного развлечения. — Американец, — повторила она тем же мелодичным голосом. «Я никогда прежде не встречала американцев». С минуту она помолчала, потом, взглянув на меня, добавила. «Если бы вы шли всю ночь, то не смогли бы добраться до Керселеца даже в сопровождении проводника». Веселенькая новость. «Мне бы найти крестьянскую хижину, где можно было бы поесть и переночевать». Сокол у нее на запястье закликотал и помотал головой. Девушка погладила его блестящие перья и посмотрела на меня. «Посмотрите вокруг», — мягко сказала она. «Видите край болот? Север, юг, восток, запад? Видите что-нибудь, кроме вереска и папоротников?» «Нет», — ответил я. «Эти пустоши — заброшенное место. Войти сюда легко, но иногда вошедшим не суждено их покинуть». Здесь нет крестьянских хижин. «Что ж, если вы укажете, в какой стороне Керселец, завтра мне потребуется меньше времени, чтобы вернуться туда». В ее глазах промелькнуло выражение, похожее на жалость. «Ах, войти на пустоши легко, довольно нескольких часов. Выйти — другое дело, это может занять столетие». Я изумленно уставился на нее, решив, что неправильно ее понял. Прежде чем я открыл рот, она вытащила из-за пояса свисток и свистнула. — Вам нужно присесть отдохнуть, — сказала она мне. — Вы проделали долгий путь и устали. С этими словами она подобрала свои юбки и, сделав мне знак следовать за ней, направилась сквозь заросли папоротников к плоскому камню. «Они придут прямо сюда», — сказала она, и, присев на один край валуна, предложила мне сесть на другой. После свечения небес начало угасать. В розовой дымке слабо замерцала одинокая звезда. Длинный колеблющийся клин перелетных птиц плыл на юг у нас над головами. На болотах кричал Чибис. «Это вересковая пустошь прекрасна!» Тихо сказала она. Прекрасно, но жестоко к чужакам. Прекрасно и жестоко, мечтательно повторила она. Прекрасно и жестоко. Как женщина, глупо добавил я. О, воскликнула она и посмотрела на меня, затаив дыхание. Ее темные глаза встретились с моими и мне показалось, что она рассердилась или испугалась. «Как женщина!» — в полголоса повторила она. Жестокие слова. Потом, помолчав, добавила, словно про себя. Жестоко с его стороны говорить такое. Я принялся сбивчиво извиняться за свою необдуманную, хотя и безобидную реплику. Девушка казалась такой встревоженной, что я решил, что сболтнул нечто ужасное, сам того не зная, и, обливаясь потом, припомнил ловушки, которые французский язык расставляет для иностранцев. Пока я пытался исправить впечатление, с пустоши донеслись голоса, и девушка поднялась на ноги. «Нет», — сказала она с легкой улыбкой на бледном лице. «Я не приму ваших извинений, сударь, но, уверяю вас, вы ошибаетесь, и это будет моей местью. Смотрите, вот идут Хастур и Рауль». В сумерках показались две мужские фигуры. У одного на плечах висел мешок, а другой нес перед собой обруч, словно официант под нос». Обруч был привязан ремнями к его плечам, и по краю сидели три сокола в колпаках и со звенящими колокольцами. Девушка подошла к сокольничему и быстрым движением отправила своего сокола на обруч. Там он быстро устроился между своими товарищами. А те покачали головами в колпаках и взъерошили перья. Колокольцы на их ремешках вновь зазвенели. Второй мужчина шагнул вперед, почтительно поклонился, забрал зайца и бросил его в мешок. «Это мои ловчие», — объяснила девушка, поворачиваясь ко мне с мягким достоинством. «Рауль хороший сокольничий. Когда-нибудь я сделаю его обер-егермейстером. Хастур бесподобен». Двое молчаливых мужчин вежливо поклонились. «Я сказала, что докажу вам, как вы ошибались, сударь», — продолжала она. «Моя месть будет состоять в том, что вы окажете мне любезность и в моем доме найдете пищу и кров». Прежде чем я успел ответить, она заговорила с сокольничами, и те сразу двинулись через вересковую пустошь. Милостивым жестом она предложила мне следовать за ней». Не знаю, сумел ли я убедить ее в своей глубочайшей благодарности, но она, казалось, слушала меня с удовольствием, пока мы шли по расистой траве. «Вы не устали?» — спросила она. В ее присутствии об усталости я совсем позабыл и сказал ей об этом. «Ваша галантность выглядит несколько старомодной», — сказала она, а когда я смутился, тихо добавила. «О, мне это нравится». Мне нравится все старомодное. Так приятно слышать от вас красивые речи. Болото вокруг нас затихли под призрачной пеленой тумана. Ржанки перестали кричать, замолкли сверчки и прочие мелкие луговые создания. Но мне казалось, что как только мы удалялись, они вновь заводили свои песни. Двое высоких ловчих шагали по вереску далеко впереди нас, и слабый перезвон колокольчиков долетал до наших ушей как бы издалека. Внезапно из тумана выпрыгнула великолепная гончая. За ней еще одна, еще, еще, и, наконец, полдюжины псов запрыгали вокруг девушки, идущей рядом. Она ласкала и гладила их рукой в перчатке разговаривала с ними в причудливых выражениях, которые запомнились мне из старинных французских рукописей. Затем соколы на обруче, который нес ловчий впереди, принялись бить крыльями и кричать. Откуда-то за пределами видимости донеслись звуки охотничьего рога. Собаки бросились на его зов и исчезли в сумерках, Соколы захлопали крыльями и тревожно закричали на своем насесте, а девушка начала напевать песню рога. Ее чистый голос мягко зазвучал в ночном воздухе. «Охотник мчит в луга, в поля, забыв розет и женитон. Тон-тон-тон-тен, тон-тен-тон-тон. -тон. Моряк у мачты корабля, свою любовь оставил он». «Тон-тон-тон-тен-тон-тон!» -тон -тон -тон -тон". Пока я прислушивался к ее прекрасному голосу, впереди вырастала неясная серая громада, которая скоро обрела отчетливые контуры. Раздавались радостные звуки рога, лаяли гончие и кликатали соколы. В воротах мерцал факел, сквозь открытую дверь дома струился свет. Мы прошли по шаткому деревянному мосту, а когда прошли над Орвом и ступили на небольшой каменный двор, огороженный стенами со всех сторон, мост со скрипом и скрежетом поднялся позади нас. Из открытых дверей вышел мужчина и, склонившись в приветствии, подал девушке чашу. Она прикоснулась к ней губами, затем, вернув ее, прошептала «примите мое гостеприимство». В этот момент один из ловчих подал другую чашу, но, прежде чем передать ее мне, подал ее девушке, и та ее пригубила. Сокольничий сделал жест, чтобы забрать чашу обратно, но девушка заколебалась на мгновение, а затем шагнула вперед и сама подала мне чашу. Я почувствовал, что это акт необычайной любезности, но не понимал, чего от меня ждут, и замешкался». Девушка покраснела. Я сообразил, что должен действовать быстро. «Мадемуазель», — запинаясь, пробормотал я, «незнакомец, спасенный вами от опасностей, которых он не в силах вообразить, осушает эту чашу из рук самой нежной и прелестной из всех французских хозяек». «Во имя Его», — пробормотала она, крестясь, пока я пил, — Затем, шагнув в дверной проем и, обернувшись ко мне, она подала руку и ввела меня в дом, повторяя снова и снова. Добро пожаловать в крепость Ис. Два. На следующее утро я проснулся под звуки рога, И спрыгнув со старинной кровати, подошел к занавешенному окну, сквозь которое пробивался солнечный свет. Рок умолк, когда я выглянул во двор внизу. Человек, похожий на двух вчерашних сокольничих словно брат, стоял посреди своры собак. За спиной у него висел изогнутый рог, в руке он держал длинный хлыст. Собаки поскуливали и визжали вокруг него в предвкушении. В огороженном дворе слышался топот лошадей. «По коням!» — крикнул кто-то по-бретонски, и оба сокольничьих с соколами на запястьях въехали во двор, заполненный собачьей сворой. Затем я услышал другой голос, от которого кровь застучала у меня в жилах. «Луи, гони собак как следует, не жалей, ни шпор, ни хлыста». «Ты, Рауль, и ты, Хастур, следите за птицами и по возможности обращайтесь с ними помягче. Жординая послушная птица, но тебе, Рауль, придется нелегко с этим дикарем. Дважды на прошлой неделе он слетывал свертлюга, хотя и привык к залову. Эта птица пролавливается часто, и вабить ее не так-то просто. Может, я сплю?» Старинный язык соколиной охоты, на котором написаны древние манускрипты. Исчезнувший старофранцузский звучал в моих ушах. Пока лаяли собаки, извенели колокольцы соколов под топот беспокойных лошадей. Она вновь заговорила на сладостном полузабытом языке. «Если ты, Рауль, предпочтешь избежать лова со своим следком, я не стану тебя неволить». Жаль, было бы портить такой прекрасный день с плохо обученным Челигом. Оставить его дома, возможно, было бы правильнее. Нужно время, чтобы он вловился». Тогда сокольничий Рауль поклонился, привстав на стременах, и ответил. «Если мадмуазель будет угодно, я предпочел бы оставить этого сокола себе». «Именно это мне угодно», — сказала она. «Я знаю, что могу поучиться у тебя, соколиной охоте». «Мой дорогой Рауль, мсье Луи, седлайте коня». Охотник с рогом метнулся в арку и через мгновение вернулся верхом на сильном вороном жеребце в сопровождении Ловчего. «Ах, скорее, скорее, трубите в рог, Луи!» Серебристая мелодия охотничьего рога заполнила двор. Гончие рванулись в ворота, и с мощенного двора донесся стук копыт по подъемному мосту. Скоро звуки затихли и затерялись в вересковых пустошах. Рог звучал все дальше и дальше, пока не превратился в слабый отзвук, и песня парящего жаворонка не заглушила его. Я услышал, как голос внизу ответил на чей-то вопрос из дома. — Я не жалею об охоте. Поеду в другой раз. Следует быть учтивой гостю, Запомни, пиложи. Из дома донесся слабый голос. «Учтивой!» Я разделся и помылся с головы до ног ледяной водой из огромного глиняного корыта, что стояло на каменном полу у моей кровати. Затем огляделся в поисках одежды. Моя исчезла, но на скамье у дверей лежала чужая. Я был вынужден облачиться в костюм, который положили туда, вероятно, потому что моя одежда не высохла. Все было на месте – шляпа, башмаки, охотничий камзол из серебристо-серой домотканой материи. Однако плотно облегающий костюм и бесшовные туфли принадлежали иному веку. Мне припомнилась странная одежда трех ловчих во дворе. Я подумал, что это какой-нибудь местный бритонский наряд, но, одевшись и встав перед зеркалом между окон, понял, что выгляжу как молодой средневековый охотник, а не как современный бретонец. Поколебавшись, я надел шляпу. Могу ли я спуститься вниз и предстать перед хозяйкой в этом чудном обличье? Ничего не поделаешь. Моя собственная одежда исчезла. В старинной комнате не было следов колокольчика, чтобы позвать слугу. Поэтому я удовольствовался тем, что вытащил из шляпы соколиное перо и, открыв дверь, спустился вниз. У камина в большой комнате у подножья лестницы сидела старая бретонка и ткала пряжу. При моем появлении она подняла глаза и, дерзко улыбаясь, пожелала мне доброго утра на бретонском языке. Я с улыбкой ответил ей по-французски. В ту же минуту появилась хозяйка дома. Она ответила на мое приветствие с грацией и достоинством, от которых у меня защемило сердце. Ее прелестные темные вьющиеся волосы были увенчаны головным убором, который окончательно развеял все сомнения об эпохе, к которой относился мой собственный костюм. Ее стройная фигура была изящно обтянута домотканным охотничьим платьем, отделанным серебром. На запястье, затянутом в перчатку, она держала одного из своих любимых соколов. С естественной простотой она взяла меня за руку и повела во двор, в сад. Усевшись за стол, мило пригласила меня присоединиться к ней. Потом с мягким, странным акцентом расспросила, как я провел ночь, удобен ли костюм, который старая пилажи приготовила для меня, пока я спал. Я взглянул на свою одежду и обувь, которые сохли на солнце у садовой ограды, и возненавидел их. «Какое убожество по сравнению с моим нынешним изящным костюмом!» Я сказал ей об этом со смехом, но она серьезно согласилась со мной. «Мы выбросим вашу одежду», — тихо промолвила она. «Растерянный, я попытался объяснить, что не смогу принять подарка» и что хотя в этой части страны принято проявлять гостеприимство, но по возвращении во Францию я буду выглядеть в этом наряде просто нелепо. Она рассмеялась и покачала хорошенькой головкой, невнятно пробормотав что-то по-французски. Потом выбежала пилажи. На подносе у нее стояли две миски с молоком, буханка белого хлеба, фрукты, блюдо с медовыми сотами и бутыль темно-красного вина». «Я еще не завтракала. Не будете ли вы столь любезны присоединиться ко мне?» «Признаться, я очень голодна», — улыбнулась хозяйка. «Я до самой смерти запомню каждое ваше слово», — вдруг выпалил я, чувствуя, как загорелись щеки. «Она решит, что я сошел с ума», — добавил я про себя. Но она повернулась ко мне с сияющими глазами. «Ах!» «Значит, мсье знаком с рыцарским кодексом?» Она перекрестилась и приломила хлеб. Я сидел и смотрел на ее белые руки, не смея поднять глаз. «Прошу вас, ешьте. Почему у вас такой встревоженный вид?» «Почему?» «Теперь я знал ответ. Я отдал бы жизнь за то, чтобы прикоснуться губами к этим розовым ладоням. Теперь я это знал». С того момента, как вчера вечером на пустошах я заглянул в ее темные глаза, я полюбил. Всеобъемлющее и внезапное чувство лишило меня дара речи. «Вы нездоровы?» — вновь спросила она. Как человек, который подписывает себе приговор, я тихо ответил. «Да, я болен от любви к вам». Поскольку она молчала, неподвижно замерев, та же сила вновь невольно шевельнула мои губы. И я сказал, я, недостойный, самый легкомысленный из ваших речей, злоупотребляющий гостеприимством, с дерзкой самонадеянностью отвечаю на вашу любезность. Я люблю вас. Она опустила голову на руки и тихо ответила, я люблю вас. Мне очень дороги ваши слова. Я люблю вас. Тогда я добьюсь взаимности. Добейтесь. Я застыл, глядя ей в лицо. Она тоже молчала. Ее милая личика покоилась на ладонях. И когда ее глаза встретились с моими, я понял, что ни слова не произнес вслух. Это наши души говорили друг с другом. Я выпрямился, чувствуя, как юность и счастье заструились в каждой моей жилке. Она с ярким румянцем на прелестном лице, словно только что пробудившись от сна, смотрела вопросительно, и я задрожал от восторга. Мы прервали молчание, заговорив каждый о себе. Я назвал свое имя, она назвала свое. Мадмуазель Жанна Деис. Она рассказала о смерти родителей, о том, что девятнадцать лет провела в этом маленьком укрепленном форте вместе со своей няней Пелажи, Глемарком Рене, слугой, и четырьмя сокольничами – Раулем, Гастоном, Хастуром и Сиром Перью-Луи, который служил еще ее отцу. Она никогда не выходила за пределы вересковых пустошей, никогда не видела ни одной живой души – Кроме слуг и пилажи. Как она узнала о Корселеце, возможно, слуги говорили об этом месте. От своей няньки пилажи она слушала предания о волкалаке, о Жанне Фландерской. Прила он, занималась вышиванием. Развлечением ее были только соколы и гончие. Встретив меня на пустошах, она так испугалась, что едва не упала при звуке моего голоса. Правда, она видела корабли со скал, но насколько хватало глаз, вересковые пустоши, по которым она бродила, были лишены следа человека. Старая пилажи рассказывала, что, заблудившись среди этих равнин, человек может никогда не вернуться, потому что они заколдованы. До встречи со мной она никогда не думала, правда ли это, и не знала, бывали когда-нибудь ее слуги снаружи. Могут ли они уйти с пустошей, если захотят? Книгам, по которым Пелажи учила ее читать, было по несколько сотен лет. Обо всем этом она рассказывала мне с наивной серьезностью, присущей лишь детям. Она с легкостью произнесла мое имя и уверила в том, что если меня зовут Филипп, то во мне течет французская кровь. Она не проявляла ни малейшего желания узнать что-либо о внешнем мире, я подумал, что роскозни няньки лишили ее всякого интереса к чужим землям. Мы все еще сидели за столом. Она бросала виноград мелким пылевым птицам, что бесстрашно подлетали к нашим ногам. Я заикнулся было об уходе, но она и слышать об этом не хотела, и не успел я опомниться, как дал обещание остаться на неделю, чтобы поохотиться с соколом и гончими я также получил дозволение приезжать к ней и скорсилаться и навещать ее после моего ухода. не знаю что буду делать если вы не вернетесь невинно сказала она, и я понимая что нельзя пробуждать ее внезапным признанием в любви сидел молча едва осмеливаясь дышать. вы часто будете приезжать спросила она очень ответил я каждый день каждый день. «О, я так счастлива! Приезжайте посмотреть на моих соколов!» Она встала, вновь взяла меня за руку с детской непосредственной властностью, и мы пошли через фруктовый зал к лужайке у ручья. Там из травы виднелись пятнадцать-двадцать пней, и на каждом, кроме двух, сидела по соколу. Птицы были привязаны к насесту ремнями, а те, в свою очередь, крепились стальными замками прямо на когтистых лапах. Струи чистой родниковой воды протекали извилистым потоком мимо каждой птицы. Соколы подняли крик, когда появилась девушка. Она переходила от одного к другому, лаская, поднимая на запястье или наклоняясь, чтобы поправить ремень. «Разве они не милые?» — спросила она. Вот этот сапсан. Мы называем его беспородным, потому что он умеет хватать добычу только во время открытой погони. Это голубой сокол. В соколиной охоте его называют благородным, потому что он поднимается высоко над долиной и, кружась, падает на добычу. Это северный кречет, тоже благородный. Это дербник, а это торселет. с ним охотятся на цаплю». Я спросил, как она выучила старинный язык соколиной охоты. Этого она не помнила, но предположила, что, должно быть, отец научил ее, когда она была совсем маленькой. Потом она отвела меня к соколиному гнезду. — В соколиной охоте птенцов называют гнездари, — пояснила она. Молодики — это те, кто готов покинуть гнездо и могут перепрыгивать с ветки на ветку. Птица, которая еще не выленила, называется слитком. Сокол, выленивший в неволе, — это вишняк. Птицу, которую поймали уже после линьки, называют старой. Рауль научил меня наряжать сокола. Хотите, покажу, как это делается? Она уселась на берегу ручья среди птиц, а я бросился к ее ногам, весь внимание. Иская дева подняла розовый пальчик и серьезно начала. Сначала... «Нужно поймать сокола». «Я попался», — ответил я. Она очень мило рассмеялась и сказала, что меня будет несложно учить, так как я слишком доверчив. «Просто я уже приручен, пойман и привязан». Она радостно засмеялась. «О, мой храбрый сокол! Так ты вернешься на мой зов?» «Я ваш», — серьезно ответил я. Румянец залил ее щеки, и она вновь подняла пальчик. «Так слушайся же графиню Жанну Дыс». Она погрузилась в задумчивость. Глаза ее неотрывно следили за летними облаками. «Филипп», — произнесла она наконец. «Жанна», — прошептал я. «Вот и все. Филипп и Жанна». Она протянула мне руку, и я коснулся ее губами. Добейтесь меня, сказала она, и на этот раз тело и душа говорили в унисон. После неловкого молчания она добавила: "Давайте лучше поговорим о соколиной охоте". "Начинайте", предложил я. "Итак, вы поймали сокола". Жанна Дис взяла меня за руку и рассказала, как с бесконечным терпением молодого сокола приучают садиться на запястье. Как мало-помалу он привыкает к звенящим колокольцам и к ремешкам на лапах. «Сначала их кормят досыта, рассказывала она. «Потом постепенно уменьшают корм, который в соколиной охоте называют паштетом. По прошествии многих дней эти птицы привыкают слетать на запястье за пищей. Паштет привязывают к концу веревки или леура». И учит птицу подлетать, как только ловчи начинают крутить лиур над головой. Сначала я роняю паштет, и, когда подлетает сокол, он находит пищу на земле. Через некоторое время он учится хватать ее в движении, когда леур крутит над головой или тянут к себе. После этого сокола легко научить нападать на дичь, ведь он уже почувствовал вкус к охоте. Раздался пронзительный крик одного из соколов, и Жанна встала, чтобы поправить ремешок. Но птица все еще хлопала крыльями и клекотала. «Осторожно, Филипп!» Я огляделся и сначала не увидел ничего, что вызывало у птицы беспокойство. Теперь уже все соколы присоединились к ней. Затем взгляд мой упал на плоский камень у ручья, с которого вскочила девушка». Серая змея медленно ползла по луну, и глаза ее сверкали на плоской треугольной голове, как капли воды. «Змея!» «Ведь она не ядовита?» — спросил я. Девушка указала на черное V-образное пятно. «Это верная смерть, гадюка!» Я наблюдал, как змея медленно выползает по гладкому камню на солнечный свет и шагнул вперед, чтобы рассмотреть ее поближе. Но Жанна схватила меня за руку. «Нет, Филипп, я боюсь!» «За меня?» «Да, Филипп, я люблю тебя!» Тогда я обнял ее и поцеловал в губы, повторяя без конца одно слово. «Жанна! Жанна! Жанна!» Когда она, дрожа, прильнула ко мне, я почувствовал, как что-то кольнуло меня в ногу но не придал этому значения и был укушен снова. Острая боль пронзила меня. Я заглянул в нежное лицо Жанны Дыс, целуя, приподнял и оттолкнул от себя. Затем, наклонившись, оторвал гадюку от лодыжки и растоптал ей голову. Помню слабость и оцепенение. Помню, как упал на землю. Сквозь медленно стекленеющие глаза я видел белое лицо Жанны, склоненное надо мной. И когда свет в моих глазах погас, я все еще чувствовал ее руку на своей шее и бархатную щеку на холодеющих губах. Я открыл глаза и в ужасе огляделся. Жанна исчезла. Я видел ручей и плоский камень, раздавленную гадюку в траве, но соколы и пни исчезли. Я вскочил на ноги. Сад, деревья, подъемный мост и обнесенный стеной двор исчезли. Я тупо уставился на груду серых развалин, увитых плющом. Между ними проросли огромные деревья. Я пополз вперед, волоча деревеневшую ногу, И тут с верхушки дерева слетел сокол, взмыл ввысь и, описывая сужающиеся круги, исчез в облаках. — Жанна! Жанна! — закричал я, но голос замер у меня на губах. Я упал на колени в траву. По воле Божьей, сам того не ведая, Я стоял на коленях перед разрушенным каменным храмом в честь скорбящей Божьей Матери. Я увидел печальное лицо Девы, вырезанное из холодного камня. Я увидел крест и тернии у ее ног и прочитал под ними. Помолитесь о душе Жанны Иской. Она умерла молодой из любви к Филиппу. Незнакомцу. 1573 год. На холодной плите лежала женская перчатка, все еще теплая, благоухающая.